Глава пятая. Рано утром поднял голову из-за чего-то меня внезапно разбудившего. Клафия спит рядом со мной, негромко посапывает на своей половине кровати. Вчера меня не дождалась и уснула, пока я пленника ментально сторожил. Ну, как сторожил? Сидел рядом с Мурзиком и пытался что-то ощутить, но ничего не почувствовал. С другой стороны, пленник, наверное, может меня, мой высокий уровень в таблице, определить гораздо дальше, чем я его невысокий. Так что такая игра не в мою пользу получилась. Петухи в деревне еще не орут. А что же меня разбудило? Какой-то металлический звук раздался, я сразу вычленил его своим сильно настороженным сейчас чутьем, понимаю попозже. Понятно, сам готов к такому событию, слишком опасный враг сидит у меня в подземелье. И это уже сильно достает, хотя и одних суток не прошло. В одном белье я поднялся с кровати и по ковру зашагал к окнам, приоткрытым по случаю весны. Уже завел себе с первых прибылей нормальные толстые ковры на пол своей спальни, чтобы ноги постоянно не мерзли от камня. Эти, что ли, с площади лезут? Выглядываю в окно с одной стороны донжона. Нет, гвардейцы отъехали подальше от стен и устроились на ночлег. Останил где-то среди них. А кто же тогда шумел?» Выглядываю с другой стороны и вижу интересную картинку. Один из моих стражников пытается копьем и мечом поддеть душку большого замка, закрывающего проход на первый этаж подземелья. Но в узкую щель душки они не вылезают, постоянно выскальзывают, да и упора нормального у него нет. Тут надо бы на кувалдой с размаху стучать, чтобы замок сломать сразу, но так шуметь шестой слуга еще побаивается. Надеется вот так понемногу разломать замок руками и мечом моего оболваненного стражника. Это его одного, так взял под контроль шестой слуга, или организованная акция моей стражи? Решили освободить большую имперскую шишку и так заслужить прощение имперской власти? Вполне возможное дело. Парень, который возится с замком из крестьянской молодежи, которые пришли вместе с Кранилом. Теперь бы разобраться, где находится второй стражник, и не целится ли он в меня сейчас со стены из арбалета. Второго нигде не видно, на стене вообще никого нет, так что хорошо, что пока его никто не штурмует. Надо бы найти его, но это уже позже. Я быстро одеваюсь, тут из деревни начинают орать петухи, доносящиеся до меня едва слышно из засада и большого расстояния. Пора моему народу вставать и собираться на работу, еще ничего не подозревая о скором изменении своей судьбы. Кто-то пойдет прятаться в соседние владенья, кто-то зашагает в эмиграцию с концами, искать счастье в чужой земле. Витрил на своей повозке мое барахло повезет, и еще пяток потребуется для всего остального товара. Потом я спускаюсь вниз, тихонько открываю дверь в донжон и через минуту осторожно подбираюсь к продолжающему тихонько сопеть над замком стражнику. Беру его сознание под свой контроль, сразу чувствую уходящее из него тут же обратно в подземелье ментальные нити шестого слуги. Почувствовал мое появление рядом и тут же спрятался, даже не попробовал бросить парня на меня в бой. Понимает, что это уже бесполезно. Но ведь как-то подчинил этого бедолагу. Неужели со стены смог его взять под свой контроль и спустить вниз? — Что это мы тут делаем? Где твой напарник? — спрашиваю я очнувшегося внезапно стражника. То есть внезапно пришедшего в себя в такой самый неправильный момент, когда обнаружил себя около запретной двери, в руках меч и душка замка, а над ним нависает хозяин замка со злым лицом. Делать нечего. Если я не врежу ему как следует, то это будет неправильный поступок, поэтому я отправляю парня в бессознательное состояние ударом ноги по голове и иду в казарму будить кранила. Стучу по двери казармы, через минуту оттуда выскакивают все оставшиеся стражники. Нашел этого около двери в подземелье, пытался замок сломать. Второго не вижу, проверьте стену. Отдаю приказ трущим с глаза воинам. Ну как воинам. В моем воинстве таких настоящих всего трое. Кранил и еще пара пришедших несколько месяцев назад. Остальные все такие же начинающие военную карьеру простые крестьянские парни. Немного нахватались за примерно год службы. Уже могут выглядеть на той же лошади настоящими воинами. То есть, пока нет сражения, то ничем особо не отличаются от умелых воинов, могут с важным видом сопровождать те же повозки в караване. Двое новичков на самом деле поопытнее кронила насчет службы в замке и лучше дисциплину понимают. Есть мысль одного из них поставить старшим, но пока все не до того казалось, а теперь уже и смысла нет, наверное, что-то менять. С другой стороны, хорошо, что не стал вкладываться в стражу серьезно, как мне настойчиво предлагали мои компаньоны с первых доходов. В моей патовой ситуации она не особо смогла бы помочь, только деньги сосала бы постоянно на свое содержание, вот и вся польза от нее. Не успел вложиться, а сейчас уже и не нужно, ибо требуется в ближайшем будущем больше всего незаметность и скорость передвижения как можно меньшим количеством людей в караване. Если под стены придет несколько тысяч имперских солдат, что 12 воинов, что 120, разницы особой нет. Замок все равно раскатают по камешку, если начать отбиваться. Просто ответственности для меня гораздо больше окажется за их судьбу. Да и лишних хлопот насчет того, чтобы они сейчас не разбежались, тоже заметно серьезнее придется выдать. А мне это уже совсем ни к чему получается. Стража частично бежит на стены замка, частично окружила меня и теперь изо всех сил защищает и еще смотрит с недоуменьем наваляющегося бессознания товарища. «Нашли его! Лежит здесь! Уже холодный!» — слышу я крик со стены. Вот и объяснение, куда делся второй стражник. Все случилось именно так, как я и подозревал, что может случиться. Понятное дело, вины в том, что провинившийся пытался сделать и сделал. Лично его особой нет. Под полным принуждением находился ведь. Однако последствия получились весьма тяжелые. За смерть моего воина нужно спрашивать шестого слуги, а не с него в основном. Спрошу с обоих. Придется суровость характера и определенную справедливость проявить. Умудрился как-то из подвала, глубоко непростой пленник, до него дотянуться, заставил убить своего напарника на стене, который из бывших стражников, ножом в шею и потом спуститься вниз, чтобы начать ломать замок. Сразу же нашли поднявшиеся стражники тело своего коллеги. Теперь все они смотрят на виновника его гибели очень недобро так. Не принято своих товарищей тут на дежурстве убивать и опасных пленников освобождать из подземелья. Да, как-то сразу взял его под контроль шестой слуга и даже на стене не потерял, а заставил спуститься вниз. Но здесь уже довольно слабо руководил своей куклой, судя по бестолковым попыткам сломать душку замка. На что-то такое простое и резкое поначалу, как удар ножом, сподобил стражника – А вот понять, что нужно делать с замком, уже не смог до того донести, или потратился сильно энергетически, или сам ослабел заметно, или на что-то такое творческое, взятый под управление простой парень, сам оказался не сильно способен, но умудрился это провернуть не глубокой ночью, а уже ближе к утру». Похоже, что не всемогущ он на таком расстоянии, этот балбес просто почему-то слишком приблизился к донжону, приблизился и попал под влияние. Поэтому я задаю такой вопрос остальным стражникам. Сральник пошел, он тут недалеко от подземелья находится, догадывается, хранил. Понятное дело, а им куда сказано ходить? Сурово вопрошаю я у начальника своей охраны. В дальней, при этом сильно обходя подземелье с донжоном. Всем это донесено, было, ваша милость, — оправдывается, хранил. Это он уже сам дурака свалял. Все видят, что случается с такими болванами. Спрашиваю я и раздумываю, что делать с залетчиком и уже случившимся убийцей своего товарища. И не виноват он фактически. испускать такое никак нельзя. Все равно провинился сурово за неисполнение моего приказа приведшая к тотальным последствиям. — Ладно, привяжите его вон к тому стволу, пусть постоит денек, подумает над своей судьбой. Показываю я на дерево во дворе замка на солидном расстоянии от Донжона. Не поить, не кормить, пусть ходит под себя. Вспомнил такое наказание для рядового состава, то ли из царских времен, то ли еще из какой армии. Открываю пошкрябанный замок, потом второй, и сразу беру пленника под контроль. Чтобы дернуться не мог, гнида поганая. Что-то у него про была какая-то мысль, вспоминаю я. Нужно потом проверить. А пока у нас уже привычное затаскивание тяжелого тела на свет Божий, где я даю ему немного погреться и в туалет сходить прямо во дворе, потому что вид у него сейчас совсем не живой, лицо синее и очень постаревшее. Видно, что здорово досталось пленнику в промозглом подвале, и это еще мало досталось за дела его нехорошие. Выложился весь на контроле этого бедолаги. Спрашиваю я прямо в голове у шестого слуги. Знаю, что это весьма болезненно, но наказать его необходимо. Есть такое. Так же угрюмо мысленно отвечает он мне, вытерпев разряды обжигающей боли. Еще и стражники пока тащили, пару раз хорошенько приложили его головой об косяки и каменные углы, поняли уже наглядно, что шутки закончились, и если дать пленнику волю, то им всем придет конец, как их товарищу уже пришел. Хорошо, что они еще не знают, кто это такой именно. Кранил, похоже, мой приказ насчет молчания про нашего гостя выполнил, пока выполнил, а дальше даже не знаю, зря я все-таки так перепугал мужика. Впрочем, наверняка он уже и сам бы про все догадался, кто в подземелье сидит и кто нас посетил в такой красивой голубой форме. Переговорил бы со своими ближними, они все вместе точно к правильным выводам пришли бы. «Крепите, как в прошлый раз, за пояс и ноги, потом затаскивайте наверх стены, отдаю пока распоряжение». Дело это не очень быстрое, так что к моменту возвращения тела шестого слуги на самый верх он немного отошел от замороженного состояния под лучами жаркого светила. Суставы у пленника страшного подземелья почти не гнутся, сам ноги поднять не может, поэтому его тащат стражники. Я снова нахожусь под ним. Держа сознание под контролем, стражники протолкнули его к парапету, сильно при этом пригнувшись, после чего держат шестого слугу натянутыми веревками. Гвардейцы уже заметили суету на стене, быстро подъехали к замку, теперь задирают головы, пытаясь получше рассмотреть своего высокого начальника и услышать те мудрые слова, которыми он одарит всех здесь присутствующих» теперь и в прямом, и в переносном смысле высокого. Хорошо, что рассмотреть лица не могут пристально, а то догадались бы, что очень несладко высокому гостю в замке пришлось. Вон какая измученная рожа устрадальца, за дела свои поганые всего-то за одну ночь получилось. Испахил, слушай мой приказ, купца Астанила, освободить, отправить с конвоем из двенадцати гвардейцев в Петрум, Там вернуть все его имущество и все права. Бумагу по этому поводу тебе скоро выдам. Говорю я устами пленника. Сам едешь с оставшимися воинами в город Кворум. Решил я сразу весь отряд подальше отправить. Там находишь в страже города некого Савила. Он там старше на воротах. Его арестовать и в Петрум доставить. Пусть меня дожидается. Но сначала, после ареста Савила... «Едете в город Ликвиум. Там находите и задерживаете Нора и Тригила. Его тоже доставить в Петрум. Бумагу на такие действия я тоже тебе выдам. Сейчас напишу и выдам через ворота». «Ваше Преосвященство может разделить отряд и сразу в оба места одновременно отправить?» Конечно, тут же понимает и доносит толковую мысль до своего высокого, но глупого начальства капитан-гвардейцев. «Но мне его правильные мысли неинтересны вообще». «Нет, испахил. Только так действовать под твоим контролем. Это очень важно». Продолжаю я управлять голосом шестого слуги. «Все. Ждите». «Мне бы и двух недель с лихвой хватило, которые уйдут у отряда гвардейцев на поездку в Кворум и обратно в Петрум, чтобы закончить все дела здесь». Вообще, пара дней собрать готовый товар, в принципе, должно хватить, но и побольше времени лишним точно не будет. Еще два дня гвардейцам доехать до Ликвора, порешать там вопросы с недалеко живущим Нором, и тогда они в Петруме окажутся через две-две с половиной недели с парой вообще никому там не нужных арестантов про которых никто ничего не будет достоверно знать. Все станут ждать возвращения шестого слуги и сильно затянувшихся гостей. Отряд гвардейцев будет уверен, что встретит своего высокого начальника уже в самом Петруме и окажется очень удивлен его отсутствием. «Как-то примерно так я рассчитываю, на доступное мне для отъезда время. Но ведь может все и по-другому пойти. Так что с этим делом лучше не рисковать и лишнего не затягивать. К их возвращению лучше уже неделю как уйти, чем сделать это только накануне. Если гвардейцы получат новые приказы и окажутся под стенами замка, пока мы еще будем находиться здесь, тогда даже не знаю, что делать. Ладно, устные приказы выданы». Осталось написать пару письменных приказов, потом выдать их лично руками шестого слуги своему доверенному командиру. Чтобы тот посмотрел на него вблизи и убедился – высокий начальник жив и здоров, никто его в замке физически не удерживает. А то, что плохо выглядит, это со всеми может случиться, просто переутомился на очень ответственном посту. А про ментальное управление тоже не должен догадываться. Не встречались еще с такими умельцами ни сами гвардейцы, ни их высокое начальство никогда. Чем мы потом и занимаемся в донжоне, где у меня есть небольшой запас местной сероватой бумаги и обычные здесь чернила? Опять страже пришлось тащить пленника, ибо никак он не может расходиться. Я, конечно, форму заполнения приказов по здешнему не знаю, поэтому даю побольше воли пленнику, просто задавая ему правильные вопросы. Он хорошо грамотный мужчина, довольно споро записал оба приказа и поставил свою личную подпись с расшифровкой. Прямо как у нас принято в наших развитых временах. Личная печать есть? Спрашиваю шестого слугу на всякий случай. В кинжале. Односложно отвечает он. Я ношу его кинжал на своем поясе, тоже на всякий случай. Вдруг придется его показывать гвардейцам, а без наличия кинжала на поясе первого слуги он будет смотреться не совсем камельфо, понимающим людям. Что точно не так правильно, все обстоит с нахождением их начальника в моем скромном замке, если он без личного оружия по нему перемещается. Осматриваю внимательно рукоять кинжала и вижу, что она не сплошная, а ее конец откручивается. Но не хочу рисковать пораниться каким-нибудь опасным отравленным шипом, поэтому отдаю кинжал своему хозяину, снова жестко взяв его под контроль. Умелым движением пленник откручивает хвостовик с рукояти, и там оказывается маленькая печать, которая вскоре ставится на обе бумаги с подробным разъяснением, что и где должны сделать гвардейцы. Савила допросить да сразу про коррупцию в кворуме Нора и Тригила, про случившееся год назад покушение его людей на воина в отставки в Ликвиуме, которое привело к смерти четверых местных бандитов и троих приближенных воинов Нора. Не думаю, что Нор так сразу расколется про попытку покушения на дерзкого воина, но Савил... Точно запоет, с ним-то никто из гвардейцев миндальничать не станет. Как только нож накалят у костра во время первой же ночевки, так и узнают про свою имеющуюся коррупцию в городе. Как бы и есть какой-то смысл у такого похода в далекие места для всего отряда гвардейцев, но, с другой стороны, для задержания и доставки стражника хватило бы всего пятерых воинов, а для благородного нора пары десятков элитных бойцов точно. «Гвардейцы всеединого бога — это почти святые подвижники для всех провинциальных воинов и дворян, спорить с ними и пререкаться сурово нельзя. Однако...» Это официальный приказ слуги. он изменению или обжалованию не подлежит ни в каком случае, пока его не отменит кто-то более вышестоящий. А это теперь может сделать только сама тварь или ее самый первый слуга, доверенный заместитель по многим вопросам. Вскоре после написания писем с приказами я провожаю с парой стражников шестого слугу к воротам, где через калитку в замок запускают капитана гвардейцев. Он очень внимательно смотрит в лицо шестому слуге, дожидаясь хоть какого-то намека, хоть какого-то жеста, что тот захвачен в плен и находится в неволе, что ждет освобождения всей своей вельможной душой. Ну ничего такого пленник моей ментальной мощи показать не может, даже ножны с кинжалом, печатью у него на поясе висят по-прежнему. Вернул ему перед показом на время только протягивает руку с двумя конвертами капитану из пахилу и говорит глухим голосом. «Исполняйте, капитан, здесь все написано». Гвардеец прямо чувствует, что лицо, фигура и даже голос прежде бравого первого слуги всеединого бога как-то очень заметно не похожи на него прежнего, но до чего-то конкретного докопаться за эти несколько секунд не может. — Ты не положено ему проверять свое высокое, даже высочайшее начальство наводящими вопросами. — Как вы себя чувствуете, ваше Преосвященство? — задает он нейтральный вопрос. — Болею. Очень. — с таким же хмурым видом отвечает шестой слуга. — Придется здесь выздоравливать. Дорогу я не перенесу. — Ну, свалить его задержку в замке на тяжелую болезнь — Не будет лишней затеи. В этом есть определенно небольшой смысл. Объяснение ничем не хуже любого другого. — Все арбалеты вашего отряда принесите к воротам перед отъездом и все болты с наконечниками. Добавляю я последнее требование через пленника. Потому что, хоть он и помят, и стонет не так важно, как обычно, и говорит не своим голосом, но все же это тот самый, хорошо ему знакомый начальник, тот самый шестой слуга. Капитан забирает конверты, глубоко кланяется, устремив глаза в пол, начинает пятиться в калитке, и хорошо, что не видит в этот момент, как шестой слуга чуть не запнулся в растоптанных чунях кого-то из моих стражников, пытаясь повернуться по моей команде. Чуть не запнулся и не упал, потеряв равновесие, но я уже подхватил его под локоть и оставил стоять. Забыли, черт возьми, щегольские сапоги, обратно надеть пленнику. Впрочем, сильно боляющему человеку и в чунях можно походить перед своим подчиненным. Наверное, своим паденьем он хотел подать сигнал капитану, только тот уже выскочил через калитку, сжимая в ладони приказы, определяющие его ближайшее будущее. Очень торопился исполнять, раз конкретно приказано. Какое-то время он рассматривает бумагу под яркими лучами светила, пряча ее под полой своей служебной шляпы. Потом отдает несколько приказов, шесть воинов приносят арбалеты к воротам, достают сумки с болтами и еще кладут по мешочку с наконечниками. Потом двадцать воинов быстро, буквально в минуту, уносятся с наших глаз, спеша обратно к своему отряду. У них теперь есть конкретное задание, и можно больше ни о чем не переживать. Черт, хорошо про арбалеты не забыл совсем, понимаю я. Да и так едва получилось показать шестого, чтобы не провалиться с этим делом. Как бы капитан до чего-то не додумался по пути от замка, вспомнив сильно изменившееся лицо своего начальника. Главное теперь это то, что солидный отряд гвардии всеединого бога Скоро отправится в далекий кворум, до которого в объезд вольных баронств не меньше шести дней пути. Именно потому, что через сами баронства таким количеством имперцам явно ездить нельзя. Это просто открытое объявление войны. А с нашей головы снята угроза немедленного нападения. И еще разоблачение тоже.